После этого я отправился в город Багдад, обитель мира, и со мной было много тюков, вещей и товаров, имевших большую ценность. И пришел в свой квартал, и явился к себе домой, и меня посетили все мои родные и товарищи, и друзья. И потом я купил себе слуг, прислужников, невольников, рабынь и рабов, И оказалось их у меня множество, и накупил домов, земель и поместий больше, чем было у меня прежде, и стал водиться с друзьями, и дружить с товарищами усерднее, чем в первое время, и забыл все, что вытерпел, и усталость, и пребывание на чужбине, и труды, и ужасы пути». И я развлекался наслаждениями и радостями, и прекрасной едой, и дорогими напитками, и продолжал жить таким образом. И вот что было со мной в мое первое путешествие. А завтра, если захочет Аллах Великий, я расскажу вам повесть о втором из семи путешествий. Потом Синбад-мореход дал Синбаду сухопутному у себя поужинать и приказал выдать ему сто мискалей золотом и сказал ему, «Ты развеселил нас сегодня». И насильщик поблагодарил его и взял то, что он ему подарил, и ушел своей дорогой, раздумывая о том, что бывает и случается с людьми и удивляясь до крайней степени. Он проспал эту ночь в своем доме, а когда наступило утро, отправился в дом синбада Марихода и вошел к нему, и тот сказал «добро пожаловать», и оказал ему уважение и усадил его подле себя. А когда пришли остальные его друзья, Он предложил им кушаний и напитков, и время было для них безоблачно, и овладел ими восторг. И Синдбат-Малиход начал говорить.